чпок чпук Странно знакомый звук. Похоже, Шейборг услышал его. Стал поворачивать голову. Держи соску. И прямо в центр нашего построения на песок упала дымящаяся граната. хлопок капсуле воспламенителя прозвучал еще в воздухе. Солнце жарило с утра так, как будто намеревалось испечь нас заживо. Камни и стены за несколько дней жары нагрелись, и прижиматься к ней плечами было вовсе некомфортно. Однако же делать было нечего. Вид из окна открывался очень даже неплохой. Просматривалась вся улица. Пришлось снять разгрузки и бронежилеты, ну, чтобы подобраться к дому поближе. Теперь мы стояли всего в десяти метрах от него. И что? Хоть в десяти километрах. Итог тот же. Не успеть. В доме сидел, давно разыскиваемый всеми нами, да и вообще всеми федералами, местный Амир Саид. В принципе, ушли ребята из контрразведки, давно подозревали, что он скрывается где-то в этом селе. Но он был волк-стрелянный. и днем на улицу не вылезал. А ночью в селе его искать было без мазы. Вот и приходилось рассчитывать на изворотливость контрразведчиков, которые по им одним известным признакам пытались вычислить его убежище. Вот уже несколько раз мы выезжали на адресные проверки, и каждый раз облом. Нет, один схрон мы нашли таки, только был он пуст. Клиент покинул его не так давно. Чайник на столе еще не успел окончательно остыть. Значит, он, скотина, где-то здесь. Не уходит, хотя и может. Что-то держит его в селе. Хотя, откровенно говоря, он умудрился задолбать не только нас. Местные ребята, те, что нам помогали, Тоже не испытывают к нему братской любви. Да, единоверец, да, местный, но крайне жестокий человек, иногда так совершенно попусту. Так что и местным он тоже нравился далеко не всем. А этот дом, только вчера мы в нем пили чай. Хозяин дома, местный участковый, Ильяс Хаджаев с гордостью показывал нам, Своего маленького сына. «Смотри, брат, какой он сильный, как меня за палец хватает. Вот увидишь, вырастет, всех нас за пояс заткнет. Ну, к тому времени я уже буду шестидесятилетним стариком, так что и неудивительно. Какой старик в шестьдесят лет, что ты говоришь? У нас в этом возрасте люди как скалы крепкие». Так то у вас, а я в Москве живу. Так сюда приезжай, жену бери, детей. Что хочешь сказать, мы тут дом не найдем, работы для тебя не найдем. Ну, за работу-то я спокоен. Тут еще пахать не перепахать. Да, Ильяс несколько погрустнел. Но так и тоже не всегда будет, ведь правда? — Ну, а для чего же мы тогда все горбатимся? — И то верно. Малыш надулся и собрался зареветь. — Смотри, мне нравится ему что-то, вон как губы надул. — Ничего, ничего, мы ему сейчас соску дадим. — Пустышку? — Что? — Соска — это когда в ней чего-то есть, а когда она пустая, без еды, то это пустышка. — О как! — А ты думал? У меня их вон уже сколько, так что эти тонкости я знаю. А теперь мы стоим в десяти шагах от дома Ильяса. Саида заметили местные, когда он шел по улице. Кто-то из них дал знать об этом в милицию, те нам, и вскоре машины уже перекрыли улицу со всех сторон. Амир, судя по всему, собирался делать отсюда ноги, На площади его ждал автомобиль. А может и получить, чего хотел, или передать, кто знает. Заметив разворачивающиеся УАЗы, водитель автомашины стартанул с места, не дожидаясь Саида. Далеко, правда, не уехал. На повороте его занесло, и он со всей дури боднул в борт БТР. Так для него поездка и закончилась. Обалдевшего его вынули из полющенной шестерки и пшмонали. Забрали пистолет и две гранаты. Амир же припустил вверх по улице. На ходу он врезал из автомата по нам. Стрелок он оказался неважный. И все ограничилось разбитыми стеклами и продырявленными заборами. Потом у него заклинило автомат. И неудивительно... Борз хорош только для того, чтобы засыпать пулями коридор при бандитском налете. Как оружие для боя он совершенно непригоден. Зато его можно таскать, хоть под пиджаком. Сбросив автомат, Саид заскочил в первый попавшийся дом. И взял в заложники жену и сына Ильяса. Оружия у него больше не оказалось, и он приставил нож к горлу мальчика. Ильяса не оказалось дома, он был на работе, а то, боюсь, Саиду этот фокус не удался бы, его бы просто порвали в колочья. Он сам был весьма некрупного сложения, так что хозяин дома, легко поднимавший двухпудовую гирю, без затей сломал бы его об коленку. А сейчас он стоял рядом с нами и бессильно сжимал и разжимал могучие кулаки. — И там, на улице? «Надо — Надо даже Голос прорезался у мерзавца. Саид, наконец, вышел на контакт. — Чего тебе? — открикнулся Палыч. В этой операции он был за старшего. — У меня тут два заложника. — Знаем. Пусть хозяин дома придет. Поговорить надо. Один и без оружия. Ильяс вытащил из кобуры пистолет, бросил его на землю. Повесил на забор разгрузку и автомат и пошел к дому. — Эй, руки подними и рубашку сними. Он остановился, снял рубашку. На солнце заиграли рельефные мускулы. — Повернись. Хаджаев повернулся. В одну сторону, в другую. — Так и иди, рук не опускать. но Он скрылся за дверью. Прошла минута, другая. Стукнула дверь, и на пороге появился Ильяс. Постоял несколько секунд, щурясь от яркого солнца и шаганул в нашу сторону. Сделав три шага, он остановился. — Сергеич, подойди сюда. — Давай. Толкнул меня Палыч в плечо. «Беги, выясни, чего там?» Я подошел ближе. На окне шевельнулась занавеска. «Ага, вот он где, или не он. Стрелять нельзя». «Ну, что там?» Он Мадину на пол положил, сам сверху сидит. Сына в руках держит, нож к горлу приставил. «Чего ему надо?» реббуют автоматы две гранаты машину я за руль должен сесть он сзади сядет с гранатами в руках с ним мадина с ребенком пойдет я его должен за село вывести там он нас отпустит и уедет уже сам и ты ему веришь ильяс покосился на окно пошлепал губами ясно саид нас слышит верю он поклялся — Так, я должен командиру сообщить. Ты как? — Я тут стоять должен, пока оружие не принесешь. Я свернул за угол, и ребята обступили меня. — Ну? В нескольких словах я рассказал обо всем. Палыч покачал головой. — Врет он. Мы его выпустим, и он уедет. Потом убьет Ильяса и его жену с ребенком. вам его верить нельзя, он ваххабит. Они для него хуже неверных. Да, это и так, но что делать-то будем? А делать будем так.